В истории США наркотрафик не раз использовался как средство достижения целей мировой преступной закулисы, инструментом которой является американское руководство. В Соединённых Штатах существует два центра управления государством. Один центр высший, неофициальный, тайный, надгосударственный в лице глобальной элиты, а другой подчинённый ей, официальный, внешний, представляющий себя как государственный хотя на самом деле он действует как орудие разрушения государственности в США и мире и превращает свою страну в фундамент, на котором должно быть воздвигнуто глобальное антигосударство. Эта двойственность политического управления порождает двойственность во всех сферах, и прежде всего в войне. Как в политике осуществляется два курса видимый и невидимый, тайный, отвечающий интересам сил антигосударства, так и в войне существуют два параллельных направления видимые, внешние и невидимые, тайные. Войны, которые ведёт США, распадаются как бы на две составляющие: открытую, традиционную вооружённую борьбу и скрытую, тайную, нетрадиционную войну, тщательно скрываемую и преступную по своей сути. Это объясняется тем, что силы антигосударства преследуют преступные цели и средствами, к которым они прибегают, неизбежно преступны, и, как любое преступление, осуществляется тайно связь с этими силами государственного руководства и подчинение им превращает его в единый с мировой закулисы преступный синдикат, использующий преступные средства для достижения преступных целей. Наркотрафик является одним из таких преступных средств, которые сопровождают войны, ведущиеся с Соединёнными Штатами. Примером такой параллельной тайной преступной войны был Вьетнам. Эта война во многом велась секретными службами США, изначально тесно связанными с масонскими глобальными структурами. В то время как военные вели войну в соответствии с традиционной стратегией и политической доктриной, ЦРУ финансировало тайные операции по наркотрафику, которые оказали крайне разрушительное воздействие не только на всю Юго-Восточную Азию, но и на американское и в целом западное общество. Они продемонстрировали, что убийство и самоубийство, разрушение и саморазрушение это две стороны одной и той же медали. Курс на уничтожение чужой государственности неизбежно сопровождается уничтожением собственного государства и общества. Блум в своей книге Государство изгои, изданной в Лондоне в 2002 году, пишет, что за время американского военного присутствия, которое продолжалось более 20 лет, официально Юго-Восточная Азия была превращена в тайного крупнейшего производителя наркотиков. В годы Вьетнамской войны 70% героина и опиума, употребляемых тогда в США, шли из этого региона. Торговля наркотиками и оружием является важной частью стратегии дестабилизации, которая реализуется Соединёнными Штатами не только в Азии, но и по всему миру. Распространение наркотиков и наркотизация населения рассматривается и используется как эффективная форма контроля масс и их зомбирования. Прежде всего, это относится к молодёжи. Эту же стратегию использует израильская секретная служба Моссад в отношении Ливана. Как написал Роберт Фиск в британской Independent от 11 декабря 2002 года, радикальные действия Хизбаллы во многом являются формой местного сопротивления этой преступной наркоиндустрии. Что касается Афганистана, то очевидно, что Буш и его администрация делали ставку во многом на наркотическую войну, когда планировали вооружённое вторжение. Об этом и многом другом пишет канадский дипломат Скотт в своей книге Наркотики, нефть и война, выпущенной в 2003 году. Он в частности приводит данные из статьи информированного индийского обозревателя Романа относительно использования Соединёнными Штатами наркобаронов для свержения режима талибов. В 2002 году уже после американского вторжения в Афганистан стало ясно, что начатая талибами совместно с ООН кампания по сворачиванию незаконного производства наркотиков провалилась. Рамон так пишет о причинах этого провала. Существуют тревожные сведения из надёжных источников в Афганистане, что причина этого очевидного отсутствия успеха на героиновом фронте является тот факт, что ЦРУ, поддерживавшее героиновых баронов во время афганской войны в 80-е годы, для распространения наркомании среди советских войск. Сирийцы пользовались их для поиска Бен Ладена, извлекая преимущество из их местного опыта и контактов. Сообщается, что эти наркобароны в ноябре 2001 года содействовали внедрению Хамида Карзаева в пуштунские регионы Афганистана для противодействия талибану. Известно также, что в знак благодарности за эти услуги США закрыли глаза на их преступный бизнес. Более того, США стали продвигать наркобаронов во власть. Так, в 2001 году ЦРУ выбрало известного наркодельца Хаджи Абдул Кадира в качестве губернатора провинции Нангархар, где находится Джалалабад. Кадир известен тем, что во время Первой Афганской войны в 80-е годы он, находясь под контролем ЦРУ и будучи связан с французской внешней разведкой, играл активную роль в организации сети внедрения наркотиков в советские войска из героиновых лабораторий в Пакистане. Эти лаборатории принадлежали Хаджи Афреди – пакистанскому наркобарону, который в 80-е годы был высоко ценимым ЦРУ-агентом. Абдул-Кадир и Афри-Ди стали близкими партнерами американских спецслужб в организации поощряемого ЦРУ-наркобизнеса. С этим бизнесом ассоциируются также имена еще одних партнеров – Хаджи Замана и Хазрата Али. Из статьи Рамано следует, что ЦРУ через агента Африди и Кадира не только поощряло, но и руководило поставками наркотиков в Советский Союз для того, чтобы использовать их в качестве инструмента коррумпирования, ослабления и подрыва советских устоев. Скотт, описывая период 80-х, пишет, что в те годы директор ЦРУ Уильям Кейси использовал наркотики для достижения двух целей: немедленный ослабление советского военного присутствия в Афганистане и долгосрочный финансирование исламистского сопротивления в целях развала Советского Союза. По данным хорошо информированного обозревателя Йозефа Бадански, члена рабочей группы Конгресса США по терроризму и нетрадиционной войне, США по-прежнему преследует цель ослабления и дестабилизации, но теперь уже в России. Так, в частности, летом 2000 года в статье «Великая игра за нефть» он написал, как будто оживляя старые добрые дни Афганистана 80-х, Вашингтон опять ищет путей поддержки и усиления самых опасных антизападных исламистских сил. США перешагнули эту грань в середине 1999 года, когда должностные лица США приняли участие в официальной встрече в Азербайджане, на которой обсуждались и согласовывались программы подготовки и оснащения маджахедов из регионов Кавказа, Центральной и Южной Азии, некоторых арабских стран. Эта встреча привела к последующей тайной поддержке Вашингтоном как экстремистских организаций Турции и Иордании и Саудовской Аравии, так и американских частных военных компаний, типа тех, которые выполняли грязную работу на Балканах для администрации Клинтона, в целях поддержки чеченских сепаратистов и их союзников в инспирировании весны 2000 года и поддержании в течение длительного времени того, что было названо ими джихадом. Мотивами, которыми руководствуется здесь Вашингтон, являются политика в области нефтепроводов и экономика. В сущности, Вашингтон намерен лишить Россию эффективных трасс трубопроводов, используя насилие и терроризм, а также путём политического вбрасывания в средства массовой информации обвинений России в военных преступлениях. По расчётам администрации Клинтона, поддерживаемая США эскалация и экспансия войны в Чечне позволит добиться желаемого истощения России. Администрация Клинтона полагает, что нагнетание насилия на Кавказе испугает западных инвесторов и покупателей нефти и заставит их отказаться от сделок с Россией. В это время будет запущен нефтепровод через Азербайджан. Таким образом, летом 2000 года администрация Клинтона раздувает пламя насилия на Кавказе путём тайного содействия своим союзникам, скрытого побуждение их активно поддерживать боевиков и параллельно с этим организует интенсивную кампанию в СМИ против России и её поведения в Чечне. В своей книге Кровь и нефть, изданной в 2004 году, Майкл Клэр приводит красноречивую цитату государственного департамента США, связанную с бюджетом 2005 года. Включённость американских компаний в производство и экспорт азербайджанской нефти является ключом к достижению цели диверсификации мировых поставок нефти, создаёт прочную базу для региональной экономики и обеспечивает энергетическую безопасность США. Клер также отмечает, что администрация Буша вложила примерно 1,5 миллиарда долларов в район бассейна Каспийского моря, включая 11 миллионов в программу подготовки батальона защиты нефтепровода в составе грузинских вооружённых сил для защиты пролегающей через Грузию части нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот подконтрольный США батальон является по сути своей одной из частных военных компаний, которые в планах США имеют целью в скрытой форме осуществлять американское военное присутствие и при необходимости выполнять подрывные и диверсионные операции, организовывать террористические акты и провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в России, подобно тому, как они это делали в Югославии. Но есть ещё одно обстоятельство. Эти компании имеют непосредственные отношения к наркобизнесу. В качестве примера возьмем американскую компанию «Келлог Браун Энд Руд», связанную с нефтяной корпорацией «Хали Бартон», напрямую замыкающуюся на вице-президента США Дика Чейни. Примечательно, что КБР особенно активно действует в Колумбии, Афганистане, Косово, Грузии и Ираке. Через КБР шло в Грузии финансирование революции РОС, имеющей ярую антироссийскую направленность, в результате которой к власти пришел истерический русофоб и атлантист Саакашвили. Именно такой тип нужен был США для беспрепятственного распространения своего влияния на Кавказе, регионе, который имеет не только большое геополитическое, экономическое, но и военно-стратегическое значение в планах официального Вашингтона и Пентагона. После начала революции Рос, подразделения грузинских вооружённых сил, подготовленные американцами, как по команде сразу же стали на сторону и на защиту Сакашвили, и всё прошло как по маслу. КБР оказывается тесно связанной с компанией Fair West, известной своей причастностью к наркобизнесу. Эта компания имеет сеть, которая распространяется на те же регионы, что и компания КБР, то есть в Афганистане, Колумбии, Косово, Грузии. Удивительное совпадение. Кстати, как пишет Скотт, через одного из сотрудников, Будкевичуса, компания КБР в Грузии осуществляла организацию революции РОСС. Более того, известно, что сотрудничество Хали Бартон с Фер Вест одобрено ЦРУ ради достижения геополитических целей. КБР финансировало совместный с Фер Вест грузинский проект, который получил одобрение ЦРУ. Известно, что проект имел целью ослабления конкурентов Хали Бартон в нефтяном бизнесе, а это Россия и Иран, и в целом достижения геополитических и военно-стратегических целей США на Кавказе. Таким образом, США используют наркоторговцев для достижения своих целей установление нового мирового порядка и формирование мирового антигосударства. Выстраивается следующая цепочка, в которой заинтересованы и наркодельцы, и дельцы от политики. Для того, чтобы построить антигосударство, нужно уничтожить традиционную государственность, и в целом сильные и самостоятельные государства слабые сдадутся сами. Для уничтожения сильных государств, не желающих покоряться тёмным глобальным силам, нужна война или революция как одна из её форм. Нужно насилие и создание обстановки хаоса и нестабильности в этих государствах. В условиях этой искусственно создаваемой нестабильности происходит не только ослабление государственности как таковой, но и как следствие этого государственного контроля, вплоть до его практически полного отсутствия, но ведь именно эти условия и являются самыми удобными для совершения масштабных организованных преступлений, в коим относится наркобизнес. Здесь интересы международных преступных организаций и атлантистов пересекаются. Здесь они выступают как союзники и субъекты ведения тотальной войны против государственности. Так появляется неотъемлемое наркотическое измерение современной войны. Которые следует обязательно учитывать, если мы хотим защитить свое отечество и страны, которые нуждаются в нашей братской помощи В настоящее время сложился мощный антигосударственнический альянс, своего рода наркотическая НАТО, заинтересованной в войне и насилии В состав этого альянса входят международные организации наркобизнеса, частные военные компании, такие как, например, КБР И те и другие зарабатывают на войне и насилии деньги Кроме того, альянс включает транснациональные энергетические компании, такие как, например, Хали Бартон, которые с помощью войны и насилия уничтожают государства-конкуренты, руководит этим альянсом и координирует его деятельность политическая, а по сути глобальная теневая элита, находящаяся у власти в ряде государств, таких, например, как США, которые с помощью войны и насилия уничтожают традиционную государственность, восстанавливают новый мировой порядок и формирует антигосударства. Этот альянс достаточно силен, чтобы провоцировать и вести войны и организовывать революции. Наркотическое НАТО намного сильнее и опаснее военного НАТО, потому что первое имеет в своем распоряжении несоизмеримо больше сил и средств, оно не ограничено никакими рамками законов, действует тайно, а потому практически незаметно на территории государств объектов нападения. Его угрозы многие не только недооценивают, но и не видят, а потому не принимают должных мер. И что еще очень важно подчеркнуть, практически никто не воспринимает этого коллективного мета-агрессора как интегрированное единое целое, а потому не собирает особо интегрированные силы на особую борьбу с ним. Известно, что этот альянс под руководством США организовал смену режимов в Восточной Европе, начиная от свержения Чаушеску и вплоть до разных цветных революций. Эти революции ассоциируются с действиями американских и западных неправительственных организаций и фондов. Одной из таких организаций был Институт Альберта Эйнштейна, который финансировался из средств Национального фонда «За демократию» и фонда Сороса. Институт Альберта Эйнштейна помогал в создании революционного молодежного движения Кмара в Грузии. Скотт свидетельствует, что с этим институтом связан Буткевичус, сотрудник «Фэр Вест». Теори Мейсен в своей книге Институт Альберта Эйнштейна не насилия по меркам Цейру пишет, что в июне 1992 года Буткевичус, тогдашний министр обороны независимой Литвы, присутствовал на симпозиуме, где благодарил Институт Альберта Эйнштейна за ключевую роль, которую сыграла эта организация в процессе достижения независимости балтийских стран. Следуя этой логике, учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг России, можно предположить, что правительство США может и в настоящее время прибегнуть к помощи наркотического НАТО для смены режима в России. Может ли эта коалиция организовать нечто подобное террористическим актам 11 сентября в США? Способна ли она на это? Скотт утверждает, что способна. Он ссылается на доказательства ряда авторов, которые свидетельствуют Что к терактам в Америке причастны, в том числе международные наркокартели, которые были заинтересованы в вторжении США в Афганистан с целью получить возможности для наркобизнеса и властные полномочия в новом афганском правительстве. Поэтому в число подозреваемых в организации терактов следует включить и международные наркокартели, а также заинтересованные в войне американские частные военные компании, заинтересованные в азиатской нефти транснациональные корпорации и заинтересованные в установлении нового мирового порядка через войну правящие круги США и иже с ними. Одним словом, всё наркотическое НАТО в полном составе. И потом, когда дело было сделано, война развязана, на помощь тут как тут приходит военный НАТО и оправдывая бешеный наркобизнес в Афганистане, официально цинично заявляет, что населению нужно на что-то жить. Нато таким образом защищает этот режим и выполняет функции охранного предприятия у наркодельцов, наводняющих Россию наркотиками. Для них Россия колоссальный потенциальный рынок этого зелья. Пока он ограничен государственным контролем. Если каким-то образом сменить здесь режим и привести к власти проамериканское антинациональное правительство, этот колоссальный рынок будет открыт, и всю территорию можно будет беспрепятственно просто завалить наркотиками. Примером тому служит война в Ираке, а вернее, ее последствия. Лондонская Independent пишет, «Багдад — город, который до марта 2003 года, то есть до агрессии, никогда не видел героина — смертельно опасного наркотика, сейчас наводнен наркотиками, включая героин». Жители Багдада жалуются, что наркотики, такие как героин и кокаин, сплошь и рядом продаются на улицах иракской столицы. Как следует из ряда источников, Контрабанда наркотиков и оружия патронируется ЦРУ для того, чтобы финансировать тайные операции, проводимые американской разведкой по всему миру. В своё время Хамид Гоц, председатель Международного комитета по контролю наркотиков ООН, на одном из заседаний в Вене сказал: "Ослабление контроля границы и инфраструктуры безопасности превращает страны в удобные территории для распространения и транзита наркотиков". Один из врачей психиатрической больницы Ибн Рушт в Багдаде рассказывал о ситуации не только в Багдаде, но и в Ираке. Мы никогда не видели гашиша или кокаина в Ираке, но из-за небезопасности и безопасности сейчас мы начали сталкиваться со всеми видами наркозависимости. Ирак стал рынком для контрабандистов из соседних стран. Возраст наркоманов в Ираке составляет 20-30 лет. Учитывая, что по опросам большинство населения выступает против американской оккупации и поддерживает повстанцев, то это та возрастная группа, которая потенциально должна пополнять ряды борцов за независимость. А так эти ряды будут значительно меньше. А если туда и попадут наркоманы, то они их будут разлагать изнутри, выполняя роль троянского коня и помогая американцам. В одной из своих статей Boston Globe писало: Два года спустя, после свержения Саддама Хусейна, иракский конфликт превратился в классическую партизанскую войну. Американские военные говорят, что они убивают или задерживают от тысячи до трех тысяч повстанцев в месяц. Число дневных нападений удвоилось и достигло семидесяти. А намеренное внедрение и распространение наркотиков среди молодежи позволяет справляться с этим более эффективно и является действенной превентивной мерой. Поэтому волна наркомании, захлестнувшей Ирак, отвечает интересам не только наркобаронов, но и США и же с ними. Опыт у них здесь накоплен колоссальный. Наркотическая война, так же как и информационная, это не только следствие вооружённой агрессии, но и во многом её преддверие, её активная подготовка, чтобы вывести из строя самых молодых, самых способных защищать страну. В нынешней серьёзной обстановке мы должны понимать, что наркотическая война это часть большой ожесточённой войны против России войны против нашей государственности, которая уже сейчас ведётся на территории нашей страны. Агрессор нагло и вероломно наступает. Эта война пришла в очень многие дома, стала причиной многих жертв. Она быстро распространяется, её силы захватывают всё новые и новые рубежи. И поэтому так важно выработать ответную стратегию, предусматривающую вовлечение всех силовых структур и их скоординированные действия. Это один из ключевых вопросов не только нашей безопасности, но и обороноспособности. Это в конечном итоге вопрос нашего суверенитета и нашей жизнеспособности. И вести эту войну следует не только против тех преступных структур, которые действуют на нашей территории, но и против международных сетей, частью которых они являются. Учитывая драматизм, предельную опасность, масштаб и стремительную динамику развития ситуации, нужно прежде всего предусмотреть создание специальных войск ориентированных на ведение антинаркотической войны. Их можно назвать силами антинаркотических операций, которые, подобно разведке, способны были бы действовать не только на территории России, но и за её пределами, опережая агрессора и разрушая его планы. Традиционными ограниченными способами и силами нельзя вести эту нетрадиционную глобальную войну. В силу этой традиционности мы доверчиво полагаемся на наши международные связи, включая США и их с ними Однако не стоит ожидать от вороны, что она будет петь как соловей, и не стоит строить отношения с волком. По примеру семирых козлят наркотическая война это только одна из составляющих войны, которая ведётся в демографическом субпространстве против российской государственности, и не только против российской, но и против иранской и ряда других стран, стоящих на твёрдых государственных позициях, да к тому же владеющих значительными ресурсами, которые хотят заполучить силы глобального антигосударства. Как пишет Дэниел Истулин в своей статье, посвящённой новому мировому порядку, одной мировой империи американское правительство поддерживает известных афганских полевых командиров, занимающихся контрабандой наркотиков. Хаос, который сейчас там происходит, который возник в результате американской агрессии, хорош для криминального бизнеса. Масштабный кошмар, который происходит в Афганистане, создаёт надёжное прикрытие для совершения масштабных преступлений. По оценкам, он ежегодный доход от незаконной торговли наркотиками составляет до 1,3 триллиона долларов. Это чистая прибыль, не облагаемая никакими налогами. На долю Афганистана приходится от 300 до 500 миллиардов долларов. Эти деньги нужно где-то отмыть. Здесь требуется мощная сеть, налаженная система. Для этого нужен богатый опыт и специалисты. И наконец, для этого нужны мощные связи и прикрытие на международном и национальном правительственном уровне. Должны существовать надёжные гарантии того, что эти огромные средства будут тайны и беспрепятственно проведены по необходимым финансовым каналам. Кто-нибудь сомневается, что война в Афганистане во многом из-за наркотиков? Кто-нибудь сомневается, что в это вовлечено ЦРУ? На диаграмме, представленной в докладе ООН, наглядно видно, когда началась война в Афганистане. Это 2001 год, когда-то либом удалось сократить производство опиума на 95%. А дальше Вашингтон, Лондон и Тель-Авив сработали стремительно. Они сделали агента Цейрубина Ладена, который тогда жил в Афганистане, козлом отпущения за террористические акты 11 сентября 2001 года. Так был найден предлог для оккупации страны, и производство опиума стало расти астрономическими темпами. По данным из афганских источников, 85% наркотиков, производимых в южной и юго-восточной провинциях Афганистана, перевозится американской военной авиацией. Барнет Рубин, один из ведущих американских экспертов по Афганистану, сказал: "Наркодельцы буквально пронизали все афганские государственные структуры". Андреас фон Бюлов, бывший министр науки и технологий ФРГ и в течение 25 лет председатель комитета по разведке Бондстага, Свидетельствует, что 70% наркоторговли контролируется разведывательными службами. Бёлов считает, что вторжение в Афганистан и свержение правительства талибов были связаны с их запретом на производство опиума. Разведывательные структуры во многом контролируют правоохранительные органы и используют этот контроль для того, чтобы убрать нежелательных конкурентов с прибыльного рынка незаконной торговли наркотиками. При этом всё, что им нужно сделать это предупредить коллег из правоохранительных органов о конкуренте. И они сделают всё остальное, и все счастливы: полиция, политики, СМИ, общественность. Они празднуют очередную победу в борьбе с наркотрафиком. Как свидетельствует Бюлов, в этот гигантский бизнес вовлечены спецслужбы США, Израиля, Великобритании и ФРГ. У них есть своя соподчинённость. Германская спецслужба BND контролируется ЦРУ, а ЦРУ в свою очередь контролируется израильским Моссадом. Он стоит над всеми и управляет всеми. Здесь мы имеем дело с секретным правительством и правительством внутри правительства. По словам Бёлова, теневое правительство финансируется за счёт нелегальной торговли наркотиками. 90% её контролируется Массадом Цайру и МИ-5. Остальные 10% принадлежат тому, что называется кошер ностра, который включает российскую мафию, Международные банды байкеров, мотоциклистов, такие как «Ангелы Ада» На 90% они еврейского происхождения И сторонников культов национального превосходства, таких как «Любавические хасиды» Особое место в наркотрафике занимает Великобритания Не случайно командующим войсками НАТО в Афганистане является британский генерал Эндрю Винклер в своей статье «Нато-Афганистан и миф, что все это из-за нефти» пишут, что Винзэры и Ротшильды контролируют мировой наркобизнес вот уже почти два века. Великобритания имеет длинную историю вступления в войну ради защиты своих интересов, связанных с незаконной торговлей наркотиками. И опиумная война против Китая велась в том числе из-за того, чтобы заставить китайское правительство разрешить неограниченный импорт британского опиума из Афганистана. Агрессии против Афганистана, которую предпринимала Англия, были связаны с борьбой за контроль 90% мирового опиумного производства. И в этой борьбе они не останавливаются ни перед чем. Винтлер приводит данные об истинных причинах гибели леди Ди. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что принцесса Диана погибла в результате совсем не случайной организованной катастрофы. Она знала слишком много об этом преступном бизнесе правящей элиты. Если бы она сделала предметом гласности всё то, что ей было известно, Это нанесло бы смертельный удар не только британской монархии, но и всей этой лжи вокруг западной демократии. Когда брак Чарльза и Дианы распался, британская правящая элита попыталась купить её молчание. Ротшильды даже отдали ей Кенсингтонский дворец. Когда Диана решила выйти замуж за египетского миллиардера Доти Фаеда, Винззоры и их банкиры испугались, что они могут потерять контроль. Они ничем не рисковали, когда заказали специалистам по убийствам из Масады убрать Диану. Оно было слишком популярно, чтобы доверять это дело кому-то ещё. Винклер пишет: если теневому правительству нужно убрать какого-то политического противника, Массат это сделает лучше, чем кто бы то ни было. Однако наркобизнес это ключевое дело. Это главный источник их доходов, который оплачивает всё. Эндрю Винклер располагает данными и фактами и знает то, о чём пишет не понаслышке. Понимая все опасности, он всё же вступил на этот трудный путь борьбы против глобальной элиты и её проекта под названием Новый мировой порядок. В одном из интервью на вопрос о том, что бы он мог посоветовать тем, кто только вступает на этот путь, и какие он извлёк из своего опыта уроки, Винклер ответил: "Если вы хотите свести к минимуму риск, вы не должны говорить никому о своих взглядах и о том, что вы делаете. Иначе будьте готовы потерять всё: вашу карьеру, ваших друзей, вашу семью, вашу свободу, ваше здоровье, вашу жизнь. Чем большех успехов будете добиваться в вашей борьбе, тем активнее они будут стараться вас уничтожить. Это борьба в одиночестве. Вы не можете доверять никому, потому что кругом много провокаторов. Но эта борьба стоит того. Однажды, когда вы предстанете перед Создателем, и он спросит вас, что вы сделали со своей жизнью, которая была вам дана, И несмотря на многие нули, которые вы поставили сами себе в этой жизни, вы все же можете сказать «Я боролся со злом». И дальше он продолжает «Для меня становится все труднее и труднее заниматься пересудами, говорить о спорте, всяких торжествах, лживых новостях, которыми пичкают нас СМИ, или не выставать против лжи, которую говорят нашим детям об истории, глобальном потеплении, террористических атаках 11 сентября, войне против террора и мультикультурализме и далее по списку. Во мне часто возникает желание потрясти людей за плечи и прокричать им: "Очнитесь и посмотрите на отвратительную реальность". Всё более очевидно проявляющиеся картины кошмара, описанного Оруэллом, в котором мы уже живём, несёт много страданий. В нежелании знать о зле проявляется страх перед ним. Христос говорил о том, что он пришёл, в том числе и для того, чтобы свидетельствовать о зле. Обличение зла в наши дни, когда оно захватывает всё больше и пространство утратившего духовного зрения человечества, является очень важным. Для обличения зла дела антихриста, как известно из Апокалипсиса Иоанна Богослова, придут в предконечные времена пророки Илия и Енох. Сей Илия и во второму пришествии Христову с Енохом прийти и мыть к обличению нечестия антихриста и утешению верных. Но ведь новый мировой порядок, который строит глобальная элита на преступные деньги от наркотрафика, это тоже дело антихриста. Винтер считает, что борьба против незаконного оборота наркотиков является одним из самых эффективных путей срыва планов глобальной элиты по строительству нового мирового порядка. 600 миллиардов долларов от незаконной торговли наркотиками, которые получает правящая глобальная элита это её ахиллесова пята. Борьба с этим источником возможно, самый эффективный путь борьбы против нового мирового порядка. На глобальную элиту в этом преступном бизнесе работают спецслужбы, вооружённые силы, масса профессиональных убийц, которых уничтожить тех, кто представляет опасность для глобальной элиты. На этот бизнес работают взятки, теневые выплаты и льготы, с помощью которых коррумпируют политиков, судей, общественных деятелей, учёных, журналистов, известных людей из мира спорта и развлечений. В этом бизнесе используется провокации в виде террористических актов под фальшивым ложным флагом. В этом бизнесе действуют экстремистские политические группы, исследовательские институты, фонды и другие организации. Его игроками являются сети педофилов и сатанистов, разветвлённые сложные сети, распространяющие дезинформацию, агенты и контролируя во всех областях общественной жизни. Это всё то, что Винклер называет матрица. Но её существование не будет возможным без денег, получаемых от наркотрафика. В качестве мер, которые может предпринять общество, Винклер предлагает создание на местном уровне групп по борьбе с наркотиками, деятельность которых будет сосредоточена на очищении какого-либо города или местности от наркотиков на основе двунаправленного подхода. Информация, распространение информационных листовок, информирующих о наркотиках и о той роли, какую они играют в создании нового мирового порядка и контроль выполнения работы детективов, которую полиция отказывается выполнять, наблюдение за местами распространения наркотиков, такими как бары, клубы, кафе и так далее, фотографирование наркодельцов с указанием даты, времени и места, сбор других данных, таких как номера автомобилей, направление полученной информации на специально организованный сайт, передача информации в полицию если полиция отказывается арестовывать или привлечь к ответственности наркодельцов, информирование местных СМИ через пресс-релизы. Все эти меры позволят сократить возможность глобальной элиты заниматься незаконной торговлей наркотиками в целях финансирования своих пагубных планов. Про Таирий Молчанов в книге «Тайны беззакония» и «Антихрист» пишет, Другое бедствие эпохи Антихриста будет заключаться в том, что тогда уже станет невозможным никакое организованное сопротивление его власти. Тогда не покусись остановить его немощную рукою твоею. Устранись, охранись от него сам. И этого с тебя достаточно, епископ Игнатий Брянчанинов. «Будь доволен тем, — говорит старец Исаии, — что предоставлено спасаться людям, желающим спастись». Поэтому нужно бороться с надвигающимся царством тьмы теперь, когда возможность борьбы ещё не отнята от нас. Всякое же уклонение от борьбы теперь, всякий хотя бы самый незначительный компромисс со злом во имя сосуществования с ним, допущенный сегодня, только ещё более увеличит трудность борьбы с ним завтра. Нужно делать дела доколе есть день, пока не настала ночь, когда никто не может делать Борьба против наркотиков это может быть единственная сфера борьбы против нового мирового порядка, где в отличие от других сфер никто ничего не сможет возразить. Всё же те, кто на низовом уровне участвует в продаже, купле наркотиков, возможно, не подозревают, что тем самым они финансируют закабаление человечества. Но они должны знать, что самые большие состояния и самые чудовищные преступления связаны с наркотиками. Тот факт, что многочисленные наркоторговцы продают их детям и молодежи, превращает их не только в преступников, но и в нелюдей, единственной дорогой которых является дорога в ад. Ежегодно в России от причин, связанных с наркотиками, умирает 80 тысяч человек. Напомним, что Пентагон рассматривает и использует наркотики как оружие массового уничтожения, так что это наши боевые потери. Одно из пяти преступлений, совершаемых в России, связано с наркотиками. Сейчас в России насчитывается около 6 млн наркоманов. Со времени развала СССР их число увеличилось в 20 раз. Безусловно, поток наркотиков из Афганистана опосредованно идёт и в Европу, но Россия оказывается одной из самых близких и потому одной из самых страдающих от этого наркотрафика территорий. По ней непосредственно наносится главный удар. Чтобы отбить эту атаку, нужно предложить нашей молодёжи примеры великого духовного подвига во имя отчизны, способные зажечь романтический огонь в их сердцах и наполнить высоким смыслом их обессмысленное сегодняшнее существование, толкающее в наркотическую бездну. А тем молодым людям, которые попали в сети наркоагрессора, хочется сказать: употребляя наркотики, вы выполняете его волю, капитулируете перед ним, покорно сдаётесь ему в плен. Но я верю, что у многих из вас Есть ещё силы дать решительный бой врагу, отказавшись от наркотиков, защитив тем самым свою отечество. Оно нуждается в ваших идеях, в вашей защите и в вашей любви. Попав в наркотический плен в ходе этой беспощадной войны, вы должны приложить все силы, чтобы бежать из него. Вы это сможете. Я верю в вас. Ведь обидно сгнить там, не дав боя оккупанту. В одном из своих последних выступлений Гарри Веб рассказал о книге британского историка Джеймса Бурка "Связи", которая произвела на него большое впечатление. Вот цитата из этой книги, которую он привёл, обращаясь и к себе, и ко всем другим людям. История это не то, что нам усиленно внушают. Дела великих людей или одиноких гениев, которые указывают путь в будущее со своих недосягаемых высот. В какой-то момент каждый член общества становится активным участником того процесса, благодаря которому происходят решительные изменения и обновления. Гари отдал жизнь, чтобы эти изменения и обновления произошли в сердце каждого из вас, каждого из нас. Если они произойдут в вашей душе, они произойдут в вашей среде, они произойдут в обществе и в стране. Вы это то войско, который должно выстоять и победить в этой страшной наркотической войне, защитив свой народ, своё отечество, грядущие поколения и в целом наше будущее, отстоять нашу правну на историю, историческое существование, которого враг хочет нас лишить. В этом смысле каждый из вас сейчас это и воин, и творец истории. Если вы это осознаете, мы обязательно победим. По скриптум По последним данным, в 2007 году Афганистан произвёл 8200 тонн опиума. Таким образом, динамика роста производства выглядит так: 2005 год 4500 тонн опиума, 2006 год 6100 тонн, 2007 год 8200 тонн. Это беспрецедентный показатель, сопоставимый только с опиумной войной, которую вела Великобритания против Китая в XIX веке. Площадь плантации опийного мака в этом году увеличилась на 17%, до 193 тысяч гектаров. По оценкам экспертов, под выращивание культур, которые служат сырьем для наркотиков, в Афганистане занято больше земли, чем в Колумбии, Боливии и Перу вместе взятых. 90% всего героина, продаваемого в России, поступает из Афганистана.